Глава 21. Новый план. «Мне страшно. Я не понимаю, как реагировать на вопрос командира и что лучше сделать в данной ситуации — сразу бежать или подхватить книгу и только после этого задать стрекача? Ты на полном серьезе думаешь, что она даст тебе правильный ответ?» Сложа руки на груди, Фиорина смотрит на Рика, как на слабоумного. «Она же память потеряла. Не из-за этой или книжонки?» Лицо Рика покрывается пятнами. Я впервые вижу его в таком гневе. Он хватает меня за локоть и разворачивает к себе. Трясет как куклу, отчего я еле удерживаю голову в ровном положении. «Дель, ты понимаешь, что натворила? Ты же могла весь мир погубить!» «Да не понимаю я, что натворила!» Меня прорывает, и я кричу в ответ. Меня само колотит, не меньше Верндере. А гнев, что пылает в моих глазах, находит отражение и в его. «А если и натворила, подумай! Не станет счастливый человек творить дичь!» Рик дергается от меня, словно я ему оплюху отвешиваю, и тут же меняется в лице. Некое чувство вины успевает проскользнуть в его взгляде, но он почти сразу берет себя в руки, проводит ладонями по моим плечам, разглаживая невидимые складки на толстовке. «Так, вы сейчас мне все расскажете, и даже не думай юлить и утаивать в ваших интересах!» Рик смотрит мне в глаза тяжелым давящим взглядом. «Чтобы я был на вашей стороне!» Я выглядываю из-за его плеча, ища Уфи поддержки, но она лишь разводит руками. А когда рядом с нами с треском разрывается пространство, Рик и вовсе резким движением прячет меня за собой, скрывая от возможной опасности. «Вы чего орете? Сонно потирая лапкой глаза, вопрошает Флоренс. «Даже в межгранье слышно!» Она проводит взглядом, удивляется, обнаруживая в комнате Фиорину. Потом смотрит на нас с Риком, и выражение ее мордочки меняется на довольно ехидное. «А чего это тут происходит?» «Она что, у тебя самопроизвольно призывается?» Дерик, да будто впервые видит Фло, настолько ошарашенный у него вид. «Я самодостаточная лиса, и прихожу тогда, когда мне это надо». Рыжуля гордо задирает носик, Но, замечая мои испуганные глаза, поспешно добавляет. «Дель меня, видимо, на испуге призвала, а вот я и явилась. Видишь, даже в порядок себя не привела». Она разводит лапками, демонстрируя всклокоченную на спине шорстку. «Мне кажется, мы с Риком одновременно вздыхаем с облегчением. Я, потому что Флоренс все же мне подыграла. Он, потому что хоть в чем то мой перим соответствует норме». «Так в чем дело?» — интересуется Лиса. «А вы допросили, Фи?» «Допросили?» Брови Фиорины, бросая вызов гравитации, ползут наверх. «Давайте присядем», — предлагаю я. Выхожу из-за широкой спины Рика и указываю на кресло и кровать. Фиорина тут же занимает отдельное место, а Дейрику не остается ничего другого, как снова умаститься на постели. Он смотрит на меня выжидающе, а я пытаюсь собрать мысли воедино и так подобрать слова, чтобы и звучать убедительно, и сильно не палиться. В моем дневнике есть записи о том, что мы с Фиориной провели странный ритуал. Описание в этой книге. Я киваю на лежащий на столике талмуд. Но по моим же записям он не удался, не сработал. Это правда? Рик поворачивается к лекарю. Я точно никакого ритуала не проводила. Фи выставляет руки вперед, будто пытается оградить себя от нападок. Дель частенько выдумывала, будто она с кем-то где-то общается и развлекается. Скорее всего, на фоне тотального одиночества она придавала себе значимость, выдумывая истории о тусовках. Возможно, это распространилось даже на личный дневник. И хотя Фиорина говорит уверенно, будто ставит диагноз пациенту, что-то в ее поведении кажется мне стратным. Да и не похоже Дель на психа. По крайней мере, из того, что я о ней помню, такой вывод не сделать. Взбалмошная, чересчур резко реагирующая на замечания, да, но точно не сумасшедшая. «Выгораживает себя», — еле слышно говорит Флоренс, проходя мимо меня. Она запрыгивает на кровати, принимается ластиться к Рику, подставляя спинку для почесывания, А тот и не думает отпихивать наглую лису. На автомате вскидывает руку и поглаживает ту по холке. «Я уже даже не удивляюсь происходящему. Главное, Фло счастлива». Психологическое состояние Дель важно, но сейчас мы поговорим о другом. Тем временем проговаривает Рик. Если ритуал не сработал, то почему ты потеряла память? В дневнике указано, что этот обряд призывает чужую душу. Несколько исказила я правду. Может, ритуал сработал, и искомая душа — это Флоренс? Я ведь мечтала пройти инициацию, да, Рик? Я в сомнении смотрю на Верндере, надеясь, что он подхватит мою мысль. Сам разовьет ее до логического завершения, и на том мы закроем опасную тему. Раньше же это работало. Мне нужно ознакомиться с материалом. Не отвечая на мои вопросы, Рик забирает со стола книгу. Тогда, может быть, и смогу сказать что-то толковое. «Фиорина, я могу рассчитывать на твое молчание кто-нибудь еще знает об этом? Нет, пожимает та плечами. Мне было искренне жаль тебя. Она переводит взгляд на меня. И хотя слова ее говорят о поддержке, но в глазах Фи плещется чисто научный интерес. «Я не думала, что у тебя что-то получится, поэтому помогла, книгу спрятала». «Да-да, так я тебе и поверила. Влетела бы как соучастница, вот и помогла», — брякает Фло и тут же прячется за спину Рика. «Ну и это тоже», — не отнекивается Фиорина. «Если этот нюанс улажен, «Приступайте к работе. У нас еще больше пациентов и еще меньше мест для их размещения». Лекарь поднимается с кресла и с невозмутимым видом идет к выходу, будто и не обсуждали мы только что запретные ритуалы. Мы переглядываемся с Риком, и тот, взмахом головы, велит мне следовать за нашей временной начальницей. «А почему книгу забираешь ты? Я тоже хочу с ней ознакомиться», Возмущенно бурчу я, когда мы оказываемся в коридоре. Да назнакомилась уже, отрезает он. И так строго, что у меня пропадает всякое желание спорить. Хотя если подумать, и не зачем. Меня не утащили к ректору, не сдали на опыты и не пытают каленым железом, да даже не закрыли под замок. Значит, Рик меня верит и искренне хочет разобраться в том, что произошло, и помочь. Несмотря на их отношения с Дель, ее странные выходки, он все равно старается ей помочь и продолжает оберегать. Я искосо бросаю взгляд на шагающего рядом Вернере. Красивый, статный аристократ, командир звезды, обладатель универсального перима. Вокруг него должны виться девушки, которыми он мог бы запросто воспользоваться. Конечно, можно было бы подумать, что Рик слишком благороден, чтобы заводить разовые интрижки. Или что дело тут в пристрастиях к другой стороне гендерного лагеря. Если бы не одно «но». Верндере уже не раз демонстрировал мне свой интерес. И если уж его тянет к Дель так же, как и Дель к нему, почему они не вместе? Вот с такой кашей в голове мы доходим сначала до комнаты Рика, где тот переодевается буквально за минуту, а потом и прибываем в общий зал. Ну что ж, в голосе Фиорины звучит ехидная усмешка. Вот ваш фронт работ. Убрать во всех свободных боксах, вымыть полы, перестелить койки, продезинфицировать утварь и мебель. Порядок действий получите у костелянши. Ее коморка вон в том углу. Остальных ваших ребят я подошлю, как только они появятся в крыле. Все ясно. «Это все ручками?» — удивляется Дэрик. Кажется, он не до конца понимает всю серьезность нашего наказания. «Именно!» — довольно улыбается лекарь. «Никакой магии!» защита академии и так ослаблена прорывами плюс мы используем поддерживающую магию чтобы лечить ребят ваше вмешательство может спровоцировать открытие нового пробоя да понял я понял отмахивается рик руками так руками у нас есть меховая метелка я шуткой пытаюсь улучшить его настроение и заодно отвлечь от мыслей о совершенном ритуале эй фло в возмущении взбивается в воздух «Не для вас двоих мой хвостик пушится!» Она задирает голову и летит в сторону коморки Костелянши, а рядом со мной раздается мягкий смешок. Рик, прикрывая рот ладонью, посмеивается, и мне от этой картины становится тепло на душе. Тепло и уютно, как будто и впрямь все будет хорошо. Следующие пару часов нам не до разговоров. Сотрудница Меркуты от своей начальницы, отличающаяся разве что размером одежды, Снаряжает нас ворохом инвентаря и наказом все вернуть. Иначе она клянется и божится, заставит ректора нас отчислить. Откуда у рядовой работницы академии такое влияние на Кратоса, она не объясняет. Но для вида и ублажения ее эго мы с Риком уважительно киваем и выматываемся из комнатенки. К моменту, когда на пороге очередного бокса появляются несколько растерянные ребята, мы с Риком готовы убивать, если не друг друга то точно тех, кто выглядит до неприличия свежо. «Вы где были?» — рявкает на них Рик. Да ты ж сам сказал, чтобы мы вас на нашем месте ждали!» — отвечает ему Хуч и проходит внутрь. В отличие от нас, они уже одеты в тренировочные, а потому ничто не мешает им начать отрабатывать наказания. С подкреплением дело идет гораздо быстрее. Даже Керри не гнушается перемывать и обеззараживать приборы, которые имеются в каждом боксе. Парни берутся за более тяжелую работу, переставляют мебель и моют полы. Для меня все это кажется какой-то дичью, ведь у них техника явно на более высоком уровне, чем у меня дома. Неужели нет никаких чудо-швабр, которые сами за нас все сделают, и промоют и обеззаразят сразу? Ответ на мой незаданный вопрос приходит еще через час. У моей мамы такой чудный пылесос дома есть, в какой-то момент вздыхает Арчи. Его бы сюда, мы бы за час совсем справились. Нельзя, отвечает ему Рик. Дерофиарина запретила пользоваться магией. И мне хочется хлопнуть себя по лбу. Конечно, у них же все завязано на магии, и теперь нам приходится работать по старинке, прям как в моем мире, когда вырубают электричество. Наши рабовладелица приходит, когда мы успеваем обработать треть от всех боксов. Проходя с инспекцией все помещения и, оставаясь довольной, Фиорина отпускает нас. «Но завтра в шесть вечера жду вас снова. Отработка у вас месячная». Она оглядывает нас с ироничной улыбкой и, слыша обреченные вздохи, продолжает. «Ничего не знаю, приказ ректора». На том мы и расстаемся с Фи. Я настолько устаю, что даже не хочу отзывать ее на личную беседу. В конце концов, одной загадкой меньше. Таинственная Фи обнаружена, И теперь в прямом моем доступе, но не сбежит же она, нет? На всякий случай оглядываюсь, убеждаясь в том, что Фиорина так и продолжает удаляться по коридору. Не бежит в припрыжку и не пытается скрыться значит, и поводов дергаться нет. Дель, иди сюда! доносится до меня голос Клифа. Ребята, все, кроме Рика, размещаются на ближайшей свободной площадке, оборудованной лавочками и столами. На улице уже сумерки, которые разгоняются теплым светом фонарей. Воздух наполнен свежестью, и это такая услада для легких, забитых больничной пылью. По алликам прогуливаются или спешат по своим делам стайки студентов. Мирно, буднично. О прошедших боях напоминают только опаленные кусты до да разрушенные статуи. А куда наш бессмертный лидер подевался? спрашиваю я, усаживаясь между Клифом и Керри. Кручу головой в поисках долговязой фигуры. «В палату пошел заглянуть», — отвечает Хуч, который игнорирует лавочку и укладывается прямо на траву. Закидывая руки за голову, он с блаженным видом пялится в ясное небо. И я тоже вскидываю голову, чтобы застыть в шоке. «Три луны! Здесь три спутника и диковинные по своему сиянию созвездия. Они не яркие, чтобы тут же бросаться в глаза», Но вот сейчас, когда появляется время просто посмотреть в небо, я вижу, насколько оно отличается от моего родного. Боже мой, я действительно в другом мире. Эта мысль странным образом не вызывает приступа паники. Я больше не боюсь ее. Может быть, смирилась, а может, постепенное продвижение по пути к родному миру дает мне силы не впадать в истерику. Ну что, готовы послушать истории «Увлекательные выходки Дель»? На духом раздается голос Рика, а на стол перед нами падает та самая книга. «А какая сейчас серия?» — подыгрывает Хуч, поднимаясь и усаживаясь напротив. «Следующая!» — лаконично отвечает Дейрик и занимает место во главе стола. «Легенды Гитрис и способы пробития граней», — читает название Клифф, разворачивая книгу к себе. На секунду замолкает, чтобы выдохнуть. «Ничего себе!» «Ага!» Рик тоже немногословен, дает ребятам переварить новость. А я сижу, прижимая к себе Флоренс. Мы обе сейчас стараемся не отсвечивать, превращаемся в уши, чутко отслеживаем настроение ребят, чтобы, если что, бежать без оглядки. «Вы мне хоть что-нибудь объясните?» — возмущается Хуч, отчего все вокруг расплываются в улыбках. «Наш здоровяк всегда знает, как разрядить обстановку». «Насколько я понимаю, это та самая реликвия, что пропала из закрытого отдела библиотеки», проговаривает Керри, вытягивая шею и заглядывая в книгу. Клифф тем временем увлеченно, но бережно листает страницы. Бубнит себе что-то под нос, иногда в восхищении поднимая на нас глаза. «Это же настоящая инструкция по созданию рукотворных прорывов. Вы представляете, насколько цена эта реликвия?» «Значит, это та самая опасная вещь в академии», Тут же возражает Арчи, пытаясь вытянуть талмуд из рук друга. «Нам надо как можно скорее вернуть эту хрень под замок и не попасться». «Мне нравится, что ты говоришь нам», — говорит Дейрик, все это время молча наблюдая за нами. Он сидит, ставя локти на стол, его дружая подбородок, сложенные в замок ладони. Его цепкий взгляд, кажется, улавливает малейшие изменения в разговоре. В который раз убеждаюсь, что роль командира не зря досталась именно ему. Пока другие спорят, он анализирует и выбирает стратегию. Как вы поняли, Дель провела запретный ритуал из этой книги. Надо выяснить, какое и какие последствия он несет, И самое главное, как исправить то, что уже нарушено. Над столом виснет тишина. Я чувствую, как на меня поглядывает Керри, а острый взгляд Арчи так и режет холодом вот дела дель с легкой долей разочарования проговаривает хуч с хрустом потягиваясь одному клифу все равно он так и не отрывается от изучения книги вот не надо на меня так смотреть пытаясь защититься и инстинктивно еще сильнее прижимаю к себе фло дело сделано неважно зачем давайте исправлять если вы не со мной то я сама с этим справлюсь нет в один голос вскрикивают рик и хуч «Давай в этот раз без самодеятельности», — успокаивающе вскидывает руку Рик. «Мы в ответе за косяки каждого члена команды. Даже если эти косяки были сделаны до того, как наша милая Дель образумилась и стала вдруг хорошей», — с явным скепсисом на лице спрашивает Арча. «Не слишком ли резкая перемена в характере и поведении человека, а, Рик? И это после проведения ритуала по манипуляции с гранями», «Если ты снова намекаешь на то, что Дель сейчас подселенец, то попрошу тебя угомониться», — с холодом, не допускающим возражения, отрезает Рик. Она проверена лично Дэр и Романюк. «Магистр не имеет права на ошибку», — усмехается Арчи. А я чувствую, как кровь отливает от лица. В растерянности смотрю на Хуча и Керри, ища в них поддержку, но они также в недоумении. Лишь Рик по-прежнему сосредоточен и бесстрастен. «Если слово «магистра» для тебя пустяк, то как насчет моего слова», произносит командир, глядя строго на Арчи. «Я тебя заверяю, присутствующая здесь Адель Вилли Хиларике отличается от нашей старой знакомой только более здравым поведением. В остальном это она же, и если для того, чтобы вправить ей мозг, пришлось провести запретный ритуал, то это небольшая цена за наше с вами единение как звезды». Мне кажется, что не только я задерживаю дыхание, ожидая ответа Арчи. И я, и хуч Скерри, мы все следим за разворачивающейся словесной баталией. Но самое главное, я понимаю, что мне сейчас лучше молчать, даже не пытаться вступиться за себя? Это еще больше распалит флабера. И все же, наш водяной бросает короткий взгляд на меня, а потом прищуриваясь смотрит на Рика: Почему просто не сдать книгу? И Дель Ректору, и Дерри Радике. Что, если нас поймают, когда мы будем ее возвращать? Или вот даже сейчас? Ты понимаешь, что тогда сделают с Дель? Думаешь, клинки не свяжут кражу реликвии и внезапные прорывы? Лицо Деррика еще больше ожесточается. Но ведь подселенцы нет? Флабер возвращает Верндере его же аргумент. Ну, заставят ее мыть не только лекарню, но еще и столовую. Или что там у нас самое грязное? Я был лучшего о тебе мнения. Рик в разочаровании машет головой. Ты сам видел, что Дэра Ариста сегодня проигнорировала слова Интегры. Командующая следует строгим протоколам, и в лучшем случае Дель заберут на допросы, в худшем пустят на опыты, особенно когда узнают, что у нее поздняя инициация и аномальный перим. Готов собственными руками убить члена своей звезды. С минуту эти двое сражаются на дуэли взглядами. Арчи первым опускает глаза, бурча что-то невразумительное, но согласное. И только Рик переводит взгляд на нас, как клифорд вскрикивает. "Нашел! Вот, страница еле загнута! Обряд по призыву родственной души!» Над столом поднимается галдеж. Все с энтузиазмом суют нос в раскрытую книгу, явно стараясь замять прошедший разговор, и одновременно, не сговариваясь, Переводят взгляд на Флоренс. «Это Дель так Перима хотела призвать?» — выдвигает предположение Керри. «Тогда обряд сработал, инициация прошла». «Не факт, что он сработал как надо», — в сомнении предполагаю я. «В дневнике указано, что я собиралась провести повторный ритуал. А тут написано, что для его проведения необходим порткам седьмого уровня», — пробегаясь по строчкам, говорит Клифф. Это минимум комаре надо завалить, чтобы его добыть. И если этот артефакт до сих пор активирован, то понятно, откуда эти спонтанные прорывы, заканчивает Хуч с лекующей улыбкой на губах. Клиффорд и Рик принимаются выдвигать гипотезы, а Флоренс тычется мне в подбородок мокрым носиком. «А я всегда тебе говорила, мы с тобой родственные души», шепчет она мне на ушко. «Я и не сомневалась». Тиская рыжуля, отвечаю я. «Значит, слушай чаще, что говорит тебе твоя душа». Фло не упускает случая почитать нотации. Ответить ей я не успеваю, потому что Рик, громко хлопая по столешнице, подытоживает. «Итак, наша задача — найти место проведения ритуала и обезвредить артефакт. Судя по тому, что Дель тянула к заброшенным лабораторным корпусам, обряд она проводила именно там. Осталось понять, как туда попасть. Я пробегал там мимо и никакого намека на вход не обнаружил. Все зарешечено и заблокировано. Клифф, он бросает взгляд на умника. На тебе составление инструкции по деликатному прерыванию ритуала. Нам не нужны новые прорывы. Понял. Самым серьезным видом кивает Клиффорд и прижимает к себе книгу. Все с шумом поднимаются, когда Арчи, который так и не сводит с меня подозрительного взгляда, задает мне вполне логичный вопрос. А никому не интересно, откуда наша Дель достала столь мощный порткам? Ребята зависают и переводят на меня вопросительные взгляды. «Ставлю кисточку на ушках Фло». Клифф подмигивает возмутившейся было лисичке. Она стащила его в сокровищнице магистра Алаэрти. Либо из дома приволокла. Я копирую недоверчивое выражение, что возникает на лицах Арчи и Хуча. «Ну вы чего?» — возмущается Клифф. «Магистр Виль Хиларики, отец Дель, он же большой специалист в изучении портальных камней». «Ладно, это не так уж и важно, где и как Дель достала порткам». Рик рубит ладонью воздух. «Главное сейчас — найти и обезвредить». «А как мы найдем место-то?» — шепчет за ухом Хуч. «Насколько я слышал от папы, катакомбы под лабораторным корпусом огромны». «А этот вопрос мы узнаем у Фиорины», — отвечаю я. И разворачиваясь, задумчиво смотрю на вход в лекарский корпус. Не все ты нам рассказала, Фи. Не все.